Разве что десятком тысяч рабов, запряжённых в пострамки, как в Египте. Гора вот то вара, самая высокая точка Западно-Карельской возвышенности. Но интересно вовсе не этим. Высота в 417 м мало кого может удивить. А вот во множестве разбросанных на площади в 6 квадратных километров камни это да. Геологи утверждают, что это всё та же матушка-природа.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 что природа работала с мастерством опытного каменщика. Сначала кроша блоки, а потом укладывая их в определённом порядке. Возможно, конечно, горное шаури. Никакие геологи не способны убедить, что это всё натворила природа. Здесь и полигональная кладка с разными слоями гранита и пропилы из стена с наблюдательными пунктами и оплывший гранит Как могли вода и ветер расположить блоки из разного гранита, да ещё и с замками, чтобы не съезжало? А оплавлен он чем? Солнышком? На стене отлично видны следы потёкшего гранита. Камень, словно пластилин, под струёй горячего воздуха оплыл. Это тоже природа. Шаман-камень или Амурские столбы в Забайкалье. У геологов привычное объяснение: разлив магмы, который растрескался и обветрился.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 Найден огромный геоглиф лося длиной 275 м. Возраст 8000 лет. Это вам не Калибри на Наска, который всего-то 50 м. Но в нашей науке какие-то там геоглифы возле Зюраткуля ни к чему. Им Южную Америку подавай. Неварудянко место не слишком приметное, там болото и болото в Свердловской области, опять 60-й меридиан. Но посмотрите в интернете на камешки.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 Неужели это природа создала идеальную ровную чёрную гору? Щедро разбросанные всё по тому же 60-му меридиану 350 дальменов, возможно, больше, ещё не все обнаружены. Ровные площадки словно для вертолётов, срезы вершин гор-пирамид и много-много другое.